Глава 3. В тот вечер все уходили из книжного, посмеиваясь над тем, что у Трикси появился новый бойфренд. Интересно, сколько он протянет, сказала Белла. А мне интересно, насколько он молод, ответила Мида. Да ладно вам. Дот стала выпроводить девушек за дверь. Оставьте Трикси в покое. Быстро попрощавшись, они ушли. "Ты иди, мам", сказала я, закрыв за ними дверь. "А я тут закончу". Ты уверена? Уточнила мама, и я заметила тревогу в её взгляде. Я улыбнулась. «Всё хорошо, мам, правда?» «Ведь всё было хорошо, да?» «По крайней мере, гораздо лучше, чем раньше, на протяжении долгого времени. Мне хотелось, чтобы мама перестала за меня переживать. Хотелось не слышать беспокойства в голосе папы каждый раз, когда он звонил. Я знаю, почему они переживают. Знаю, как расклеилась после смерти Джо». Мы с мамой всегда были близки, поэтому, конечно, она беспокоилась. Но в последнее время их беспокойство стало вызывать у меня чувство клаустрофобии, и я восприняла это как хороший знак. Еще один шаг вперед, будто мне, наконец, удалось выбраться из ватного ощущения горя, в котором я находилась слишком долго. Я прислушалась, как мама поднимается в квартиру по лестнице и на минуту присела под елку, задумавшись о том, как изменилась моя жизнь за последние три года. Я до сих пор ужасно скучала по Джо, и иногда чувство вины и пустота захлёстывали меня. Но всё чаще и чаще случалось так, что я не думала о нём, не чувствовала себя пустой и одинокой. Когда мама предложила мне на некоторое время вернуться в Йорк, я переживала, что здесь меня ждут те же плохие воспоминания, что и в Лондоне но они оказались другими, более далекими, менее резкими. Я осознала, что вспоминаю время, проведенное с Джо в Йорке, спокойнее, и это не ощущается как удар в живот каждый раз, когда я просыпаюсь. К тому же книжный магазин у Тейлоров нуждался во мне, или, по крайней мере, в моем внимании и ласке. «Я не знаю, как так получилось», — сказала мама по прошествии нескольких недель после моего возвращения — когда я принялась изучать состояние магазина и, что важнее, бухгалтерские отчеты. Я понимала, что нужно что-то делать, но время от меня ускользало. Я знала, что проблема была не во времени. Когда папа уехал в Лондон в поисках лучшей жизни, он оставил не только жену с дочерью, но и книжный магазин, который унаследовал от родителей. Пока я была маленькой, мама не особо участвовала в жизни магазина, В основном проводила дни за письменным столом, поэтому после папиного ухода совершенно не знала, как сохранить бизнес и крышу над головой. Я подрабатывала в книжном с подросткового возраста, так что могла помогать маме. И вместе с Фредом Бишопом, папиным другом, который тоже долгое время тут работал, нам удалось держать его на плаву. Когда пришло время выбирать университет, я осталась в Йорке, чтобы быть поблизости и помогать по выходным — Но когда мы с Джо переехали в Лондон, я впервые в жизни, даже несмотря на то, что мы с мамой разговаривали по телефону несколько раз в неделю, перестала думать о магазине каждый день. Тогда я просто не осознавала, как быстро всё катится вниз. Первым делом после возвращения из Лондона я решила навести тут полный порядок. У меня были деньги на счёте после продажи квартиры, И, несмотря на мамины протесты, я потратила часть из них, чтобы основательно отремонтировать магазин. Я отполировала деревянные полы и выкрасила стены в белый. Деревянные прилавки и книжные полки я покрасила в шалфейно-зеленый цвет с акцентами бирюзового. И еще добавила небольшой читательский уголок с креслами, чтобы покупатели могли присесть и полистать книги. Снаружи здание тоже перекрасили в похожие цвета, а старое лога переделал местный дизайнер. Книжный, наравне с другими магазинчиками, располагался на одной из пешеходных улиц Йорка, рядом с собором, и здесь всегда было много прохожих. Чем лучше выглядел магазин снаружи, тем больше покупателей мы бы привлекли. Потом я передвинула пыльные подержанные книги, которые всегда как будто занимали кучу места, в отдельную секцию, а оставшиеся поделила по жанрам. Классика, детективы и триллеры, нон-фикшн, ужасы, научная фантастика, фэнтези и моя любимая, самая ухоженная тщательно убранная секция — любовные романы. Только закончив работу, я осознала, какой же магазин большой. Старые книги и громоздкие шкафы так сильно его захламляли, что я совсем забыла, что у нас есть место для проведения мероприятий. В итоге я твердо решила превратить магазин в общественное пространство. Вот откуда взялись книжный клуб и авторские презентации. Последние обычно проводятся в задней части магазина, так как посчитает нужным сам автор. Потом я занялась поиском бухгалтера. «Нам нужны приличные системы для заказов и инвентаризации», сказала я, когда «Мида», сокращенно от Артемиды, «пришла на собеседование». «Следующие несколько месяцев я буду заказывать много книг, и они должны быть внесены в каталог должным образом». «Без проблем», — ответила Мида, и рассказала о разных системах, которые можно было бы использовать. «Это одно из моих любимых занятий», — ухмыльнулась она. Затем Мида пробежалась по секции любовных романов. Мы с ней коротко, но страстно поспорили на тему, что лучше — «Гордость и предубеждение» или «Доводы рассудка», Она познакомила меня с романами про спортсменов, и так зародилась дружба. Сейчас магазин было не узнать по сравнению с тем, как он выглядел, когда я только вернулась из Лондона. Я осмотрелась. Всюду мерцали рождественские гирлянды. И пустоту, которую я ощущала всякий раз, когда думала о Джо, стали заполнять тепло и гордость. «Моя жизнь уже никогда не будет прежней», И что там ни думали дамы из книжного клуба «Крепкие романтики», я больше никогда не встречу такого мужчину, как Джо. Но сейчас у меня есть кое-что еще — дружба и книги. Внезапно мои размышления прервал громкий агрессивный стук в дверь, и я встала, чтобы посмотреть, кого принесло в такое время. У входа было очень темно, так что я не сразу рассмотрела мрачную фигуру на пороге. Но при одном только взгляде на него, вся моя доброжелательность тут же испарилась, а волосы на загривке встали дыбом. «Какого черта вам нужно?» — бросила я, открывая дверь. Передо мной стоял мужчина из супермаркета. «Меган Тейлор!» — рявкнул он, не поздоровавшись и не объяснившись. «Да, это я». По его лицу пробежало изумление, как будто он только сейчас понял, кто я такая. «Вы Мэган Тейлор?» — спросил он, пытаясь вернуть себе самообладание. «Да, и магазин закрылся уже несколько часов назад, так что, если это не вопрос жизни и смерти, не могли бы вы прийти завтра». «Но я хочу посмотреть на магазин изнутри», — сказал мужчина спокойно, будто в том, что незнакомец пытается пробраться в книжный в 10 часов вечера, нет ничего странного. «Зачем?» — спросила я. Стоило хлопнуть дверью у него перед носом, но любопытство слегка сдерживало мой гнев. «Кто вы такой? И почему вы меня преследуете?» «Я Ксандер Стоун», — ответил мужчина. Сердце словно оборвалось, и я отвела взгляд. «Ну, конечно, ты Ксандер Стоун», — подумала я. «Вы извините за беспорядок», — сказала я, когда Ксандер вошел, — Хотя зачем было оправдываться за состояние своего книжного магазина перед самым большим грубияном на свете? У нас тут обычно встреча книжного клуба по четвергам. Я все же решила не прогонять его, потому что хотела, чтобы его презентация прошла у нас. Да и к тому же сама говорила Филомене, что он может заходить в любое время, хоть и имела в виду рабочие часы. Ксандр бросил взгляд на пустые бокалы из-под шампанского, и пожал плечами, после чего, поглубже засунув руки в карманы пальто, стал обходить торговый зал. Я наблюдала за ним, не зная, что сказать. Видимо, именно это имело в виду Филомена Блум, когда говорила, что он захочет осмотреть пространство. «Здесь очень захламлено», — наконец сказал он. «Это можно будет подвинуть». Он раздраженно махнул в сторону елки, а потом снова убрал руку в карман. «Нет». — ответила я. — Я уже объясняла мисс Блум, когда мы договаривались о мероприятии, что до Рождества остался всего месяц. Это самый оживленный сезон, так что магазин будет украшен к празднику. Она сказала, что вы не возражаете. — Правда? — спросил Ксандер, повернувшись ко мне спиной, чтобы рассмотреть книжные полки. — Судя по всему, вы продаете очень много любовных романов. Последние слова он произнес таким тоном, как будто говорил кошачье блевота». Пусть это и был Ксандер Стоун, но он все еще оставался самым грубым мужчиной, которого я только встречала, так что я поспешила встать на защиту романов. «Это один из самых популярных и продаваемых жанров», сказала я, стараясь не быть такой же грубой, как он. Правда была в том, что в этом году книжный едва сводил концы с концами, и я отчаянно пыталась изменить ситуацию к Рождеству». «Если я буду грубить Ксандеру Стоуну, он может просто развернуться и уйти, а мне очень нужна его презентация, чтобы люди приходили к нам и покупали книги, чтобы у магазина был хоть малейший шанс на выживание». «О, я все это уже слышал», — сказал Ксандер с раздражением. Он стоял так близко, что мне пришлось вскинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и в этот момент сердце странно затрепетало в груди». Он был очень красив. Я заметила это еще в супермаркете. Темные волосы, спадающие на лоб, большие карие глаза. По сути, вживую он выглядел еще лучше, чем на снимках, размещенных на обложках его книг. Странно, что я не узнала его раньше. Видимо, просто не ожидала увидеть Ксандера Стоуна в супермаркете. «Слышали что?» — уточнила я что любовные романы — двигатель индустрии, благодаря которому издатели дают шанс таким, как я. Но они ведь ужасно...» Он сделал паузу, раздраженно указывая рукой в сторону полок и пытаясь подобрать нужное слово. «Клишированные». Парень встречает девушку, девушка либо презирает его, либо находит глупую причину, по которой они не могут быть вместе, но в итоге они все равно сходятся. «Где-то на 150-й странице у них случается заоблачный секс, где-то на 225-й – дурацкое недоразумение, но им все равно удается обрести счастливый конец, несмотря на то, как мерзко они поступают друг с другом». «Но счастливый конец важен», – настояла я. «Когда человек читает любовный роман, он понимает, что его ждет хэппи-энд, ему не нужно переживать о том, что произойдет». «Ведь можно полностью погрузиться в то, как это произойдет. Иногда, если жизнь обходится с тобой жестоко, это просто необходимо». «Эскапизм чистой воды», — ответил Ксандр язвительно, «как будто желание периодически сбегать от реальной жизни — это что-то плохое. Что ж, для человека, который утверждает, что ненавидит любовные романы, вы очень много о них знаете». Александр улыбнулся какой-то полуулыбкой, полной самодовольства, и пожал плечами. «А я разве говорил, что ненавижу их?» — спросил он. «И, между прочим, я всегда считал, что двигатель индустрии — детективы и триллеры». Он снова повернулся ко мне спиной и продолжил изучать магазин. Подойдя к прилавку, стал перебирать предметы из секции с подарками. Закладки, ароматические свечи, кружки — Каждый раз, когда он брал что-то и потом клал обратно, он тер пальцы, как будто те становились грязными. «Это как-то заносчиво, вам не кажется?» — спросила я, пытаясь увести его из секции с подарками обратно в центр магазина, пока он не разбил какую-нибудь кружку. «Что заносчиво?» — спросил Ксандер и посмотрел на меня так, будто до конца не понимает, кто я такая и что он забыл в моем магазине. он что пьян? и поэтому объявился так поздно. Я попробовала незаметно принюхаться к его дыханию. «С таким снобизмом относиться к книгам», — сказала я, «просто потому, что кому-то нравятся любовные романы или детективы, вовсе не означает, что им не нравятся, к примеру, Овидий или Шекспир или Диккенс и Макьюин. Все они, между прочим, писали о любви. Или взять хотя бы вас». Оксандр прислонился к стене и скрестил свои длинные ноги. А потом улыбнулся по-настоящему. Нехитро и не самодовольно И что это была за улыбка? Лучше, чем я ожидала. Его хмурое ворчливое лицо на мгновение озарилось. У меня по телу едва не прошла дрожь. Едва. «А что насчет вас, мисс Тейлор?» — начал он. «Вы читали мои книги?» «Самую первую» ответила я, отводя взгляд. Эта его улыбка была обезоруживающей. «И как вам?» «Она, безусловно, блестящая», — ответила я. Мне не хотелось лгать ему, хотя, кажется, этот ответ заставил его улыбнуться еще шире. В «Нокауте» — один из величайших постмодернистских романов, которые я когда-либо читала, наравне с Полом Остером и Дженнифер Иган, Я не думала, что книга придется мне по вкусу, История парня, выросшего в боксерских клубах в Восточном Лондоне, и к тому же наполовину автобиографичная. Но в итоге удивилась, до чего мне понравилось. «Роман потрясающий», — продолжила я, надеясь, что не перебарщиваю. «Но тот факт, что вы его написали, не дает вам права так презрительно относиться к жанровой прозе. Чтение абсолютно субъективно, и люди читают самые разные книги. Быть снобом в отношении жанровой литературы — все равно что заявлять будто чтение электронных книг и прослушивание аудио не настоящее чтение это глупо я остановилась осознав что наговорила лишнего но ксанндер все еще улыбался мне никогда бы не подумал что владелеца книжного магазина будет отстаивать электронные книги сказал он очень важно привить любовь к чтению как можно большему количеству людей. Электронный и аудиоформаты сделали его намного доступнее. Я вдруг вспомнила о маме Джо. У нее падало зрение, и она стеснялась брать специальные издания с крупным шрифтом в библиотеке. Так что Джо купил ей электронную книгу и показал, как можно менять размер шрифта. Сколько я уже не разговаривала с родителями Джо, стоит звонить им почаще. «Так вот...» сказал Ксандер, нетерпеливо помахав ладонью у меня перед лицом, чтобы привлечь внимание. «Презентация книги. Где именно мы будем проводить ее среди этого хлама?» «Предполагаю, под хламом он подразумевал рождественские украшения, поскольку я с момента своего возвращения всегда старалась, чтобы тут было просторно. Это он еще не видел магазин, когда им заправляла мама». Я подавила зевок и спросила «Может, вы придете в другой раз?» Я устала и хотела снова остаться наедине с гирляндами и воспоминаниями. Чем успешно занималась, пока Ксандер Стоун не заявился в магазин без приглашения? «Желательно в рабочее время». Я наблюдала за тем, как Ксандер колеблется. Как будто всего на секунду он растерял свою уверенность, осознал вдруг, как грубо приходить куда-то в десять часов вечера и что-то требовать. Он провел рукой по лицу и снова отвернулся от меня. «Ладно», — сказал он, — «я приду утром».